«Как ты построишь свое войско?» Коляска с джигаляном скрылась, он взмахнул веером и опять появился впереди. «Знаешь, как я построил войско?» «Как не знать! Построение — 83 три грамм!» — отвечал Сыма И. 83 три грамм в древнекитайской космогонии — восемь сочетаний из цельных линий, символизирующих светлое мужское начало «ян», и прерывистых, символизирующих женское начало — инь. С помощью сочетания этих линий — по три в каждой фигуре — древние китайцы пытались графически выразить все многообразие явлений в природе и обществе. — Верно, — произнес Джугалян, — а посмеешь ли ты сразиться со мной? — Посмею, раз уж я разгадал твое построение. — Так иди отдай приказ. — — крикнул Джугэлян. Сыма И повернул коня и подозвал к себе Дайлина, Джанху и Юэ Чэня. — Джугэлян, — сказал он, — расположил свое войско по способу восьми проходов. Остановка, рождение, ранение, преграда, обстоятельства, смерть, испуг и открытие. Вы ворветесь в расположение его войск через вход рождения. Повернете на юго-запад и вырветесь через вход «Остановка». Затем снова ворветесь прямо с севера и снова выйдете через вход «Открытие». Вражеский строй распадется. Дайлин, Джанху и Юэ Чень вклинились в строй противника так, как им велел Сыма И. Но шусткие войска стояли стеной, и вырваться из их рядов оказалось невозможным. Вскоре небо затянули тучи, все вокруг окутал густой туман. Вейцы перестали соображать, где восток и запад, где юг и север. Всех их связали и доставили Джугеляну в шатер. «Неудивительно, что вы попали в плен с улыбкой», — сказал им Джугелян, — «но я отпускаю вас. Передайте, сыма И, прежде чем драться со мной». Пусть перечтет все книги по военному искусству. Берите свое оружие и уходите. Джугалян велел вымазать лица пленных тушью и отобрать у них одежду и коней. Когда Сыма-И увидел своих воинов, он в гневе вскричал, «Как мы будем смотреть людям в глаза после такого позорного поражения?» И он тут же приказал войску идти в бой. Сам Сыма-И... С обнаженным мечом скакал на коне впереди, но в разгар сражения позади вэйских войск послышались громкие возгласы и барабанный бой. Это с юго запада на них напал отряд Гуань-Сина, а вскоре подоспел и Дзян-Вэй. На силу удалось Сыма-И вырваться из окружения. Отступив на южный берег реки вэй он занял оборону и больше в бой не вступал. Джугалян собрал свое победоносное войско и вернулся к горам Цишань. В это время военачальник Ли Янь послал войску обоз с провиантом, который сопровождал Гоу Ань. Любитель выпить, Гоу Ань перевел обоз на десять дней позднее назначенного срока. В гневе Джугалян хотел казнить Гоуаня, но его отговорили, и он заменил казнь наказанием палками. Гоуань затаил обиду и с десятком воинов перебежал на сторону вейцев. «Окажи мне услугу», — сказал ему Сыма И, — «и я доложу о тебе, сыну небо, получишь звание полководца». — Готов служить вам, — отвечал Гоуань, — приказывайте. — Поедешь в Чэн-ду, продолжал сы и, — и будешь там распространять слух, будто Джугэлян недоволен государем и хочет сам занять престол. Необходимо, чтобы государь отозвал Джугэляна из похода. Гоуань... Поехал в Ченду, встретился с главным дворцовым Евнухом и сказал ему, что Джугелян хочет воспользоваться своей властью в армии, чтобы провозгласить себя государем. Евнух тотчас же побежал к государю предупредить его об опасности. Он посоветовал отозвать Джугеляна из похода и лишить военной власти. Когда гонец привез Джугеляну государев указ,